Глава шестая. Дорога. Утро началось суеты. Маргарет поднялась ещё до рассвета, чтобы испечь свежий хлеб. Странно, но пекарня не должна была работать в день моего отъезда. Когда я спустилась вниз, на столе стояла корзина, наполненная ароматной выпечкой. «Тебе в дорогу!» — пояснила матушка, заметив мой вопросительный взгляд. «Нельзя ехать в столицу с пустыми руками!» Я молча обняла её, тронутая этой заботой. В дверь постучали. Маргарет бросилась открывать. На пороге стоял Генри Стюарт, а за ним карета с гербом королевской службы. «Доброе утро, миссис Браун!» «Мисс Браун!» — поприветствовал он нас с учтивым поклоном. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули перед путешествием, мисс Уитни!» «Да, благодарю, мистер Стюарт!» — ответила я, стараясь скрыть волнение. Генри взял мою сумку и корзину с выпечкой, а затем предложил проводить меня к карете. Но прежде я обернулась к Маргарет, которая стояла на пороге дома со слезами на глазах. «Пиши мне каждую неделю», — сказала она, крепко обнимая меня. «И не позволяй этим столичным господам смотреть на тебя свысока. Ты ничем не хуже их». «Обещаю». Я поцеловала её в щёку. Странное чувство владело мной. Эта женщина не была моей матерью, но за короткое время между нами возникла связь, напоминающая настоящее родство. Возможно, дело было в её искренней любви к Уитни, которая теперь изливалась на меня. Карета оказалась удивительно комфортной для этого времени. Мягкие кожаные сиденья, занавески на окнах, даже небольшой столик для бумаг. Генри сел напротив меня. «Лорд Дерри присоединится к нам на следующей остановке», — сообщил он. «Он завершает последние дела в ратуше». Карета тронулась, и я прощально махнула Маргарет, стоявшей у пекарни. Рядом с ней стояли другие жители Брайервуда, пришедшие проводить меня. Я заметила среди них Джеймса, чье лицо выражало смесь гордости и грусти. Экипаж свернул на другую улицу, и матушка скрылась из вида. Генри деловито достал из портфеля бумаги. «Нам нужно обсудить некоторые детали вашего пребывания во дворце, мисс Браун», сказал он официальным тоном. «Во-первых, условия работы». «Лорд Дэйри ведь уже всё мне объяснил», — заметила я. 20 фунтов за приготовление 10 видов выпечки для королевского приема. Да, верно, ⁇ кивнул он и протянул мне документ. Но кроме устной договоренности, следует все оформить и на бумаге. Это договор. Стандартная форма для всех, кто работает на королевскую службу. Пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите. Я взяла бумагу и внимательно вчиталась в рукописный текст. Юридический язык этого мира отличался от привычного мне, но суть была ясна я обязуюсь работать на королевской кухне, готовить указанные блюда, сохранять конфиденциальность и подчиняться правилам дворца. В обмен получаю уговоренную сумму и право пользоваться предоставленным жильём и питанием. «Есть кое-что ещё, мисс Уитни», — Генри лукаво улыбнулся. «Ваши изделия могут понравиться гостям, и они захотят с вами встретиться и сделать заказ. Если вы решите эти заказы взять, то будете обязаны отработать на королевской кухне ещё три месяца». В благодарность за возможность обрести богатых клиентов?» догадалась я, задумчиво прищурившись. «Верно. Три месяца — это значительный срок. Сможет ли Маргарет справиться с пекарней в одиночку? С другой стороны, заработок за это время мог бы полностью изменить наше финансовое положение». «А если я откажусь от всех заказов со стороны?» спросила я. «Ваше право», — пожал плечами Генри. «Приём закончится, и вы спокойно поедете домой». «Дополнение к основному договору вот тут», и протянул мне ещё один лист бумаги. Я перечитала оба договора ещё раз и, решившись, подписала всё. В конце концов, это был шанс, который выпадает раз в жизни. Мы проехали несколько миль, разговаривая о столице, дворцовых обычаях и моих предстоящих обязанностях. Генри оказался приятным собеседником, образованным, остроумным и, что удивительно, лишённым снобизма, который можно было ожидать от придворного чиновника. «Вот мы и на месте», — сказал он, когда карета остановилась у небольшой придорожной гостиницы. «Здесь пообедаем. Господин Дерри наверняка уже ждёт нас». Ричард Дерри действительно был внутри трактира. Мужчина сидел за столом в отдельной комнате. При нашем появлении он поднялся и слегка кивнул. «Мисс Браун, рад вас видеть», — сказал он сдержанно. «Генри, договоры?» «Оба подписаны, господин», — Генри протянул ему бумаги. Дэри бегло просмотрел их и удовлетворённо кивнул. «Превосходно. Присаживайтесь, мисс Браун. Нам нужно обсудить детали вашей работы». За обедом, состоявшим из простых, но качественных блюд, лорд объяснил мне суть предстоящего приёма. «Северные графства находятся на грани отделения от королевства», говорил он, отрезая кусочек Жаркова. «Их представители приезжают на переговоры, от которых зависит мир в стране» нам нужно произвести на их делегацию самое благоприятное впечатление. И выпечка может в этом помочь? Спросила я с сомнением. Не недооценивайте силу хорошей еды в дипломатии, мисс Браун, серьезно ответил Ричард. Иногда соглашение, которое невозможно достичь за столом переговоров, становится реальностью за обеденным. Эта мысль была мне знакома. В ресторанном бизнесе моего мира заключались сделки, решались судьбы компаний, формировались альянсы. Еда объединяла людей, создавая особую атмосферу доверия. «Ясно», — кивнула я. «Какие виды выпечки вы бы хотели видеть на приёме?» «Это решать вам», — Дерри отложил приборы. «Я попробовал ваши сырные лепёшки и сладости. Они отличаются от всего, что подают при дворе. Именно эта оригинальность и нужна нам, чтобы произвести впечатление на северян». Его слова звучали как комплимент, но лицо оставалось непроницаемым. Этот человек умел скрывать свои эмоции лучше профессионального игрока в покер. После обеда мы с Генри вернулись в карету и продолжили путь к столице. «Не обращайте внимания на манеру общения моего господина», — сказал Генри, когда мы отъехали. «Он всегда такой сдержанный и официальный. Но если бы ваша выпечка ему не понравилась, вы бы сейчас не ехали в столицу. За два года работы его помощником я ни разу не видел, чтобы он смеялся. Улыбался иногда, но очень сдержанно». «А какова его история?» — спросила я, пытаясь лучше понять человека, от которого теперь зависела моя судьба. «О, она весьма интересна!» — Генри понизил голос, хотя в карете были только мы двое. Ричард Дерри родился в бедной семье, но благодаря своим недюжинным способностям и упорству получил образование. Начинал простым клерком в министерстве, а теперь он правая рука короля по внутренней политике. Ему подарили небольшой надел и дали титул за верную службу, Многие аристократы его ненавидят, считая выскочкой, но никто не может отрицать его компетентность. Эта информация заставила меня взглянуть на Дэри по-новому. За его холодностью могло скрываться стремление доказать свою состоятельность в мире, где происхождение ценилось выше таланта. «А что насчёт личной жизни?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела подумать, подходит ли он. Генри улыбнулся. «Лорд Дерри не женат, если вы об этом». И, насколько я знаю, не имеет романтических привязанностей. Работа занимает всё его время. Я почувствовала, что краснею. Я спросила из чистого любопытства. Хочется лучше понимать человека, на которого буду работать. «Конечно, мисс Браун!» — в глазах Генри мелькнула искра веселья. «Чисто профессиональный интерес, да». Дальнейший путь прошёл в обсуждении столичных достопримечательностей и обычаев. Я старалась запомнить как можно больше, чтобы не выглядеть полной невеждой по прибытии в Лондиниум. К вечеру остановились в придорожной гостинице на ночлег. Комната, которую мне выделили, была простой, но чистой. Устроившись на узкой кровати, достала кулинарную книгу, переданную Маргарет, и начала листать пожелтевшие страницы. Рецепты прабабушки Уитни оказались на удивление разнообразными, некоторые включали экзотические специи и необычные сочетания продуктов. В книге обнаружилась и записка, вложенная между страницами — Почерк был неровным, будто рука писавшего дрожала. «Дорогие мои потомки, в нашей семье всегда рождались люди с особым талантом кулинарии. Это не просто умение готовить вкусную еду, это способность вкладывать в блюдо частицу души, создавать нечто большее, чем просто пищу. Используйте свой дар мудро. Помните, еда объединяет людей, лечит разбитые сердца, примиряет врагов. В ваших руках сила способна изменить не только ваши собственные судьбы, но и жизни окружающих вас людей. С любовью, ваша Элизабет». Я перечитала записку несколько раз, поражённая совпадением имён. «Элизабет» — английский вариант моего имени Елизавета. Случайность или ещё один знак судьбы? Утром, позавтракав с Генри, я вернулась в карету, готовая к последнему этапу путешествия. Дэйри снова ехал отдельно, и я была почти рада этому. Его присутствие заставляло меня чувствовать неловкость и странное напряжение. «Мы должны прибыть в столицу к полудню», — сообщил Генри. «Вас поселят в восточном крыле дворца, где живёт обслуживающий персонал. Комната небольшая, но удобная. Завтра утром вас представят главному кухмистеру, и вы сможете начать работу». «А когда состоится приём для северных послов?» — уточнила я. «Через 10 дней», — ответил Генри. «У вас будет достаточно времени, чтобы освоиться и подготовиться». Я кивнула, мысленно уже составляя меню. Сырные лепёшки, несомненно, должны войти в него, но нужно создать и что-то новое, специально для столь важного события. Мы ехали через живописные холмы и долины, мимо деревень и небольших городков. Я с интересом наблюдала за жизнью нового для себя удивительного мира, так похожего и одновременно непохожего на мой. «А вот и столица!» Воскликнул Генри, когда впереди показались высокие стены и башни. Я припала к окну кареты. Лондиниум впечатлял даже издалека. Величественные здания, шпили церквей, флаги на башнях. Город был значительно меньше современного Лондона, но обладал собственным неповторимым характером. По мере приближения к столице движение на дороге становилось всё оживлённее. Кареты, всадники, пешеходы — жизнь била ключом. Мы проехали через массивные городские ворота, охраняемые стражниками в синих мундирах, и оказались на широкой улице, вымощенной гладким камнем. По обеим сторонам выселись здания, витрины магазинов манили товарами, а вывески ремесленных мастерских привлекали внимание яркими красками. «Это королевская миля», — пояснил Генри. «Главная улица Лондиниума, ведущая прямо к дворцу». Я разглядывала прохожих, отмечая различия в одежде, указывающей на социальный статус элегантные дамы в пышных платьях, господа в строгих костюмах, слуги в ливреях, рабочие в простых робах. Наконец карета, преодолев пологий подъём, проехала через ещё одни ворота, за которыми открылся просторный двор. «Добро пожаловать во дворец Виктории!» торжественно произнёс Генри. «Сердце королевства!» Дворец представлял собой потрясающее сооружение. Величественное здание в классическом стиле с колоннами, статуями и флагами. Вокруг него раскинулся ухоженный парк с фонтанами и скульптурами. Карета остановилась у бокового входа, гораздо менее впечатляющего, чем парадный. Генри помог мне выйти. «Это вход для персонала», — пояснил он. «Я провожу вас в вашу комнату». Мы прошли через короткий холл, поднялись по лестнице и оказались в длинном коридоре со множеством дверей по обеим сторонам. «Здесь живут повара, горничные, лакеи и другие служащие дворца», — пояснил Генри. «А вот и ваша комната». Он открыл одну из дверей, пропуская меня вперёд. Комната оказалась маленькой, но чистой и уютной. Кровать, комод, письменный стол, умывальник, небольшое окно с видом на внутренний двор. «Располагайтесь, отдохните с дороги», — улыбнулся мой спутник. «Ужин подают в столовой для персонала в семь вечера. Спросите любого, вам подскажут дорогу». Оставшись одна, я медленно опустилась на кровать, пытаясь осознать происходящее. Ещё две недели назад я была су-шефом в московском ресторане, а теперь сижу во дворце альтернативной Англии, а впереди меня ждал королевский приём. Жизнь определённо умеет удивлять. Я распаковала свои немногочисленные вещи, умылась в маленьком тазу. Когда пришло время ужина, покинула комнату и замерла, не зная, куда идти. К счастью, мне встретилась горничная, которая показала дорогу в столовую. В большом зале с длинными столами уже собирались десятки людей. Все они оживлённо беседовали, но при моём появлении разговоры стихли, и все взгляды обратились на меня. «Ты должно быть новая пекарша из провинции», — сказала женщина средних лет. «Я миссис Хадсон, старшая экономка Восточного Крыла. Садись с нами, познакомишься с другими». Я благодарно кивнула и присела рядом с ней. Вскоре разговоры возобновились. «Я Люси, горничная», — сказала молодая девушка с веснушками. «Говорят, ты приготовила что-то такое вкусное, что сам мистер Дерри пригласил тебя во дворец?» «Сырные лепёшки», — ответила я. «Ничего особенного. Просто старинный рецепт». «Ничего особенного?» — пожилой мужчина скептически прищурился. «Лорд Дерри известен тем, что не замечает ничего, кроме политики. Если ему понравилась твоя выпечка, значит, она действительно особенная». Я не нашлась, что ответить, и занялась едой. Ужин был простым, но сытным. Суп, хлеб, мясо, овощи, пудинг. Я с удовольствием поела, слушая разговоры вокруг. Персонал обсуждал последние дворцовые новости, сплетни о знатных господах, детали предстоящего визита северных послов. «Они очень надменные, эти северяне», — говорила миссис Хадсон. «Смотрят на нас свысока, хотя сами ещё недавно были простыми рыбаками». «Зато у них лучший лосось в королевстве», — возразил один из поваров. «И они это знают». После ужина, размышляя обо всём услышанном, я вернулась к себе. Северные графства явно имели сложные отношения с остальной частью королевства, и предстоящие переговоры были важнее, чем я думала изначально. Неожиданный стук в дверь прервал мои размышления. На пороге стоял Ричард Дерри, выглядевший ещё более строго и официально, чем обычно. «Мисс Браун, позвольте?» «Да, конечно, проходите», — я, чуть замешкавшись, посторонилась, пропуская посетителя в комнату. «Надеюсь, вам здесь комфортно?» — спросил он, оглядываясь. «Да, благодарю, лорд Ричард», — ответила я, удивлённая его визитом. «Хорошо», — он удовлетворённо кивнул. «Я пришёл, чтобы ещё раз подчеркнуть важность вашей задачи. Переговоры с северянами критически важны для нашего королевства. Если они не увенчаются успехом, может начаться гражданская война». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ричард Дерри говорил о возможном противостоянии так же спокойно, как о погоде. «Я понимаю серьёзность ситуации», — отозвалась я. «И сделаю всё возможное, чтобы моя выпечка поспособствовала успеху в переговорах». «Превосходно», — он слегка кивнул. «Жду вас завтра на кухне. Главный кух, мистер Бартон будет... Не в восторге от вашего появления. Он консервативен и не любит нововведений. Но это не должно вас смутить. Вы работаете по моему прямому распоряжению». С этими словами он развернулся и ушёл, оставив меня в смешанных чувствах. Что это сейчас такое было? Зачем он пришёл сюда в крыло для слуг? Странный мужчина. Но его слова заставили меня напрячься. Похоже, моё положение во дворце было необычным. Пользуясь поддержкой влиятельного советника, я рисковала нажить врагов среди кухонного персонала. Подойдя к окну, посмотрела на вечерний лондиниум. Огни в окнах, дым из труб, силуэты башен на фоне заходящего солнца. Этот мир становился всё более реальным для меня, а воспоминания о Москве всё более далёкими».